Глава десятая Совсем стемнело, когда они подошли к месту спуска. Колодец находился в самом углу злополучного двора. Вон там огороженная тентом площадка, на которой действовала команда Сэма. А вон дом, в котором обитает Люба. «Вот он!» — шепотом заметил Каковенко, освещая фонариком круглую железную крышку. «Раз тут всего был, сколько ребят в нем сгинуло!» Каких ребят? Чего вы мелите? За грубоватым тоном, скрывая испуг, спросил Жора. А таких! Наших же сантехников! Колька Белкин, Семка Кравчук, еще кто-то, уже не помню. Спустится туда и каюк нету! Никто больше и не видел. А вот Степа Базлаев вернулся, но того, с катушек съехал. В отделении для буйных прибывает. Да что ж там такого ужасного? наигранно веселым тоном спросил Жора. — А сами увидите. Но я бы не советовал, очень бы не советовал. — Запугиваете. — Ладно, хватит, — одернул компаньонов Сергей. — Давай, Николай Яковлевич, отчиняй притвор. Каковенко ловко подцепил крышку колодца ключом и в секунды открыл его. Перед исследователем предстало темное жерло шахты. — Дух оттуда шел еще гуще и тяжелее, чем в первое посещение городской канализации, — отметил Жора. — Полезли! — скорее приказал, чем предложил Сергей. — Я первый, ты следом. Только на голову старайся не наступать. Он присел на край колодца и, свесив ноги вниз, нащупывал скобу. Фонарь висел у него на груди. Вот голова Сергея исчезла в люке, и тут же послушался глухой, искаженный кирпичными стенами голос. Давай следом! Перед тем, как проследовать за ним, Жора взглянул на коковенко и с удивлением увидел, как тот перекрестил его. Подошва кроссовки коснулась скобы, опиралась на нее, и Жора почувствовал, как ржавый металл зашатался, готовый выскочить из гнезд. Жора инстинктивно ухватился за край колодца. Сердце бухнуло и куда-то провалилось. Он перевел дыхание. Спускаться абсолютно не хотелось. — Чего застрял? — услышал он снизу. — Смелей, смелей! И Жора нехотя начал спуск. Любой канализационный колодец, по его наблюдениям, глубиной не превышал 10 метров. Но у этого же, казалось, не было дна. Жора с максимальной осторожностью ставил ноги на скобы, словно не спускался в городскую клаку, а взбирался на Эверест. В жерле шахты царила абсолютная тьма лишь время от времени, разрезаемая отблеском луча от фонаря Сергея. По стенам, которых касался Жора, струилась вонючая влага. Наконец ноги коснулись дна. Жора стоял по щиколотку в тухлой жиже. Рядом сопел Сергей. Потом он поднял голову. «Смотри, звезды отсюда, какие яркие!» Жора глянул вверх, но звезд не увидел, поскольку ночное небо заслонило какая-то тень. Эй, что там такое? Прокричал Сергей. Это я! Отозвались сверху. Спускаешься? Ну да. Не выдержал старик, сказал Сергей Жоре. Одному, видать, скучно, а номеру и смерть красна. Ладно, подождем. Скоро послышалось громкое пыхтение, и свет фонаря вырвал из мрака тумбообразные ноги в болотных сапогах. Эх, с сожалением, подумал Жора, нужно было и мне обуть бахилы. Но поздно, поздно. — А вот и я, — сообщил Каковенко. — Тоскливо там наверху. Сколько вас ждать? Да и дождешься ли? — Типун тебе на язык, старик, — рявкнул Сергей. — Не к месту шутишь? — А я вовсе и не шучу, — отозвался мужественный Николай Яковлевич. — Всякое в этой дырке может случиться. — Ладно, хватит каркать. Лучше показывай дорогу. — Да ты, начальник, сдается не хуже меня, знаешь, в какую сторону топать. «Мабуть, направо или влево?» «Кажись, направо», — подумав, сообщил Сергей. «Ну так двинули, ты шагай вперед, а я замыкающим». Если в прошлый раз они двигались по абсолютно сухому, сложенному из прочного кирпича просторному ходу, то теперь их путь пролегал по подобию жёлоба, имевшего в сечении яйцо. Причем узкий конец яйца находился как раз внизу. Идти было крайне неудобно. Приходилось передвигаться скрючившись и широко расставляя ноги. Да к тому же по дну желоба тек крохотный зловонный ручеек. Стены хода, хотя и сложенные из кирпича, казались изъеденными проказой. Кирпичи местами обвалились, и из отверстий тянулись какие-то белесые мохнатые растения, похожие неведомые грибы. Жора заметил, что они реагируют на свет. Стоило лучу скользнуть по бахромчатой поверхности гриба, бахрома начинала колебаться, словно сотни крошечных анемичных пальчиков старались ухватить свою жертву. Жору передернуло от отвращения. Ход внезапно оборвался провалом. Ручеек падал куда-то в пропасть. Впрочем, судя по плеску воды, не особенно глубокую. Сергей подошел к краю, посветил глубь фонарем, Причем у него из-под ног вниз обрушилось несколько кирпичей. — Осторожнее! — предостерег Каковенко. — Знаю, тут, собственно, метра два всего. Можно просто спрыгнуть. Даже веревка не нужна. Я, пожалуй, попробую. Он согнул ноги в коленях и легко соскочил вниз. — Кто следующий? — донеслось до Жоры. Тот подошел к краю. Внизу на куче кирпича стоял Сергей. — Зачем это все? — пронеслось в голове. Куда он влечет меня? Что я там могу увидеть? Еще пару-другую окаменевших тел? — Давай же! — подбодрил Сергей. Жора в сердцах матюгнулся, но все же сделал шаг вперед. Приземлился он вполне удачно. Кирпичи крошились под кроссовками, словно были сделаны из мела. — Ну, теперь вы, Николай Яковлевич! Старый мореход в нерешительности стоял на самом краю провала. — Смелее! — Не могу я! Стар для этих трюков. Косточки хрупкие, вес большой, поломаю еще чего. Ну тогда ждите нас здесь. Э, нет, прошу прощения. Только как успел произнести эти слова, как свод под ним заколебался. Вниз полетели кирпичи, а следом за ним старый мореход. Сергей и Жора едва успели подхватить старика. Однако он все равно приземлился на пятую точку. Раздался вопль боли, затем стон. — Живы, Николай Яковлевич? — спросил Сергей. — Как будто. Каковенко, кряхтя и постановая, поднялся. — Ну вот и хорошо, — облегченно промолвил Сергей. — А я думал, все. — Не дождетесь, — отдуваясь, заметил Каковенко. Жора засмеялся. — Ты еще крепок, старик Розенбом. — Какой к черту Розенбом? — рассердился старый мореход. — Каковенко моя фамилия, прошу не забывать. — Шагаем дальше. — прервал занимательные речи Сергей. И, не говоря больше ничего, двинулся вперед. На этот раз дорога походила на древнюю штольню. Чрезвычайно узкая и низкая, к тому же со всеми атрибутами шахты. Деревянные стойки-крепи с поперечными балками. — Двигайтесь крайне осторожно, — обернувшись, предупредил Сергей. — Все давным-давно прогнило и держится на честном слове. До дерева даже руками не дотрагивайтесь. Прошло еще минут 15, но Жоре показалось не меньше часа. Продвигались где на корточках, а где и вовсе ползком. В одном месте Каковенко застрял, и пришлось его тянуть за руки. «Еще один рывок!» — подбадривал товарищ Сергей. «Еще одна попытка!» Наконец, ход вывел Троицу в довольно просторную пещеру, где они остановились передохнуть. «Теперь совсем недалеко», — сообщил Сергей. Он сидел, прислонившись к неровной стенке. Да куда? Недалеко, спросил Жора. Куда ты все-таки меня ведешь? Сейчас узнаешь. Пойдемте. Блуч фонаря вырвал из темноты вырубленные в грунте узкие ступеньки, ведущие куда-то вверх. Они осторожно поднялись по ним и очутились на пологой платформе. Ложитесь, скомандовал Сергей и выключил фонарь. Жора послушно улегся на землю, а рядом, отдуваясь, рухнул каковенко. «Теперь смотрите!» «Куда?» — Жора завертел головой. «Да вон туда!» Но в каком направлении указал рукой проводник, Жора во тьме не разобрал. Поэтому стал таращиться по сторонам. Внезапно ему показалось, как будто впереди появилось едва различимое сияние. Отблеск? «Ну откуда?» Других источников света, кроме выключенных фонарей, в пещере явно не имелось. Он смотрелся. Сияние явно присутствовало. Более того, оно словно обрисовывало некие неясные контуры. Вот только чьи? При некотором напряжении фантазии контуры можно было идентифицировать с очертаниями человеческих фигур. Однако больше всего они напоминали бесформенные светящиеся пятна бледно-зеленого цвета. Жура решил пересчитать их. Пятен было штук 10-12. Были они неподвижны только едва заметно колебались, словно движимые воздушным потоком. — Что это? — спросил Жора, обращаясь к лежащему рядом Сергею. — Они, — отозвался тот. — Кто они? — Мертвецы. — Ерунда. — Хорошо. Сейчас окончательно убедишься. Только не ахай и не дергайся. Он включил фонарь и направил луч вниз. Хотя Жора приготовился к чему-нибудь подобному, но не удержался от возгласа изумления. Свет фонаря высветил несколько темных фигур, неподвижно стоявших или лежавших на земле. Люди? Но это были лишь подобия людей. Коричневые, продубленные временем тела, почти совсем голые, сверкающие стеклянным блеском глаза, жуткие зубы, торчащие из безгубых ртов. Свет словно разбудил их. Мертвецы зашевелились. В движениях их определенно проглядывала механистичность неодушевленных автоматов. Конечности дергались, словно их дергали за веревочки. Головы резко, как на шарнирах, вертелись из стороны в сторону. Больше всего эти существа походили на громадных насекомых, внезапно пробужденных от спячки. Оторопевший, Жора разглядывал странные существа, и ему казалось, он видит кошмарный сон. Реальность вдруг сместилась и превратилась в фантасмагорию. Убедился? Выключив фонарь, спросил Сергей. Жора хотел ответить, но в горле у него внезапно пересохло, и он не мог вымолвить ни слова. Зато Каковенко оказался более разговорчив. Жуть, произнес он сдавленным голосом. Я, конечно, знал про них, но не представлял, что так много. Это далеко не все, сообщил Сергей. Есть и другие гнезда. Кроме того, довольно много одиночек, лежащих в своих могилах но все они готовы к действию. — Какому? — Выйти на белый свет и приступить к уничтожению живых, — пояснил Сергей и вновь включил фонарь. Теперь Жора увидел. Мертвецы переместились. Большинство столпилось перед платформой и шарило костлявыми руками по отвесной стене, отделявшей их от пришельцев. Челюсти мертвецов непрерывно двигались, словно что-то пережевывая. Пальцы беспрестанно шевелились, будто пытаясь схватить в и рвать, рвать. «Может, и пойдем?» — сипло прошипел старый мореход. «Ну их такой-то матери!» «Погодите, сейчас фокус покажу!» Сергей поднял валявшийся рядом камень и бросил его в самый центр адского сборища. Мертвецы заозирались, повернулись на звук. Потом, как один, бросились искать неведомый предмет. Получалась громадная куча мала. Только теперь Жора разглядел. Мертвецы имеют половые признаки. Они полностью бесполы. Вот только возраст их невозможно определить. Все одинаково черные, и страшны. — Ладно, хватит. Можно возвращаться. Сергей выключил фонарь и поднялся. — Зрелище, нужно признаться, не из приятных. Представляете, если они вылезут наружу? — Да уж, — откликнулся Каковенко. — А эти дураки там роют. Жора потрясенно молчал. Он только что увидел самое удивительное и ужасное зрелище в своей жизни и до сих пор не мог прийти в себя. Разум отказывался верить. И все же сомнений не оставалось. «Возможно, гряженые?» — мелькала неуверенная мыслишка. Но он и сам понимал, это чепуха. Кому нужно было устраивать подобный спектакль и главное для чего? Но Сергей-то, Сергей, кто же он на самом деле? «Директор музея». «Хм, директор-то директор». Жора вспомнил выезд за город. Они побывали на месте, где не ступала нога человека. Очень давно не ступала. А это угощение в хибарке. Откуда оно взялось? «Директор», — вдруг осенило его. «Конечно, директор. Только его музей не ограничивается четырьмя стенами. Он вообще не имеет границ. Во всяком случае, видимых». Издревле существовал в этих местах некий сказочный заповедник. Можно назвать его как угодно. Капищем Чернобога, хотя бы. Но дела тут творились уж больно странные. И вот пришла цивилизация. Деревушку сравняли с землей, кладбище заасфальтировали. А чудеса? Пропали, сгинули? Никоим образом. Просто замаскировались, спрятались. Но они тут, рядом. Нужно только уметь нащупать к ним дорожку, знать тайный ход. А Сергей, похоже, это и есть здешний хозяин. Однако он тоже маскируется, носит маску простого парня. А на самом деле... — Каковы впечатления? — обернувшись, спросил Сергей. — Уверивал, наконец? — Как будто, — через силу ответил Жора. — Ну и ладно, — отозвался Сергей. Жоре показалось, директор музея ждал несколько иной реакции, чем пара ничего не значащих слов. «Ну, какой конкретно? Чтобы он рассыпался в восхищенных возгласах или, напротив, стенал от ужаса? Это грандиозное приключение. Именно грандиозное. Другого слова не подберешь». Возвращались той же дорогой. На этот раз шли более уверенно. Старый мореход даже в полголоса затянул какую-то смутно знакомую песенку. Луч фонаря, идущего впереди Сергея, плясал по покрытым не то плесенью, не то селитрой стенам. По гнилым готовым вот-вот рухнуть крепим и вдруг наткнулся на загораживающую проход темную фигуру. Вот он, — выдохнул сзади коковенко, явился на нашу голову. Черная фигура не двигалась. Они тоже остановились и замерли. Воцарилась абсолютная тишина. Слышно только как где-то капает вода. Жора не чувствовал страха, только осознавал, сейчас что-то произойдет. Сергей сделал несколько шагов вперед и направил луч прямо на фигуру. Теперь Жора видел, перед ним женщина. Ее сморщенное, как печное яблоко, лицо было вообще лишено какого-либо выражения. Глазные яблоки сверкали, словно фарфоровые, с крапленными кусочками стекла. Вместо груди имелись две небольшие ямки, а палкообразные руки и ноги казались просто приделанными к обрубкообразному торсу. Лицо трупа тоже было неподвижно. Казалось, он чего-то ждал. Сергей переложил фонарь в левую руку, потом подошел почти вплотную к трупу и указательным пальцем правой руки ткнул ему в лоб. Жори послышались какие-то неразборчивые слова. Фигура еще с минуту стояла неподвижно, потом механически повернулась, как солдат, через левое плечо и твердой поступью зашагала вперед. Каковенко громко, с явным облегчением вздохнул. — Молодец, Сергей Александрович! — шепотом произнес он. — А то прямо душа захолоднула. — ты ее ловко... Сергей ничего не ответил. Он уверенно ввел их к выходу. Когда исследователи вылезли на свет Божий, стояла глубокая ночь. Было тихо и тепло. Накрапывал легкий дождик. Откуда-то тянуло сладковатым запахом ночной фиалки. Покой витал над проспектом химиков. Мирно спящие в уютных постельках граждане никоим образом не подозревали, какие страсти таятся под их домами. А если бы и знали, ну и что? Все равно бы дрыхли без задних ног. Скрытая угроза, если пугает, то очень недолго. Ко всему привыкаешь. Живут же люди у подножия действующих вулканов. Строят дома, выращивают хлеб и виноград, растят детей. Рано или поздно вулкан взрывается, летят камни, из жерла льется раскаленная лава, кто не успевает убежать, гибнет. Так уже случалось не раз, но опыт предшествующих поколений ничему не научил нынешнее. Чего уж проще поселиться немного подальше. А нет, беспечные и доверчивые граждане стремятся жить именно здесь, по соседству с Адом. Почему? Наивный вопрос. Хочется, вот и живут. Анализируя в уме ситуацию, Жору медленно шел вместе со своими спутниками к дому старого морехода, где они оставили джип. — Думаете, они вылезут? — спросил Каковенко, который, похоже, тоже размышлял о последствиях. — А почему нет? — отозвался Сергей. — Скорее всего. — Хорошо, а почему тогда они? — старый мореход упорно называл мертвецов они, видимо, из суевея, не желая их идентифицировать. — Не появились раньше? — Когда раньше? Во время земляных работ, например, при прокладке сетей. — Во-первых, траншеи не такие уж и глубокие, — пояснил Сергей. А во-вторых, строители вовсе не стремились отыскать именно старое кладбище и побеспокоить его обитателей. — Ты хочешь сказать, внизу улавливают мысли тех, кто беспокоит их? — изумился Жора. — Вполне возможно. Впрочем, улавливают вовсе не мертвецы, а те, кто ими управляет. — Разве таковые имеются? — — с еще большим удивлением спросил наш герой. — Ты в существование живых мертвецов сомневался. Даже и не верил вовсе. Но теперь-то веришь? — Теперь верю. — А я точно знаю, — вступил в дискуссию Каковенко. — Есть такой, как сказать, хозяин кладбища, что ли. Он всем и заправляет. Живет здесь с незапамятных времен. — Бессмертный, вы хотите сказать? — хмыкнул Жора. — — Точно бессмертный. Ты не смейся, он может перевоплощаться. Захочет — станет молодым, захочет — вновь старым. У него имеются прислужники. Все те, кто когда-то населял эту самую зловредную деревушку. Они тоже бессмертны или типа того. Сейчас обитают в обычных городских квартирах с газом и горячей водой, в магазин ходят, в баню. — Зачем им баня, если есть горячая вода? — Усмехаясь, спросил Сергей. — По привычке. — Привычка — великая вещь, но в любой момент они готовы, так сказать, встать под знамена и вновь вступить в бой. — С кем вступить? — удивился Жора. — Да с обычными людьми. Они не то чтобы грустят по старым временам, нет у них такого. Просто иногда вспоминают о своем предназначении, ну и начинают куролесить. Да так, что этот городишко с лица земли стереть могут. — Зачем же им его стирать? — серьезно спросил Сергей. Они к горячей воде привыкли, к телевизору, к холодильнику, к газу. Покуролесить, как ты выражаешься, конечно, немножко можно, но до серьезных разрушений вряд ли дойдет. Цивилизация, знаешь ли, весьма притягательная штука. Может быть и так, только они натуру необузданные, а в запале чего не натворишь. Откуда ты об этом всем знаешь? Я на скамейке возле подъезда со старушками сидеть люблю, а там чего не услышишь. «Опять же, профессия моя — вспомогательная, водопроводчик. Собиранию информации способствует. По квартирам ходишь, чего только не увидишь и не услышишь. Есть, к примеру, у нас в доме одна бабка. Безобразова по фамилии. А зовут Матрёной. Живёт она, одна, между прочим, в отдельной трехкомнатной квартирке. Так она, эта самая Матрёна, любит воспоминаниям предаваться. Сидит на лавочке и тарахтит как к ней императрица Екатерина с Потемкиным приезжала. В дом входила, с батюшкой ей нам общалась, погадать просила. «Сумасшедшая — Сумасшедшая! — спокойно заметил Сергей. — Не скажи, Саныч. Зашел я как-то в ее квартирку. Поверишь ли, мебеля как из музея. Красное дерево до да орех — обстановочка. Но не это главное. Старый мореход запнулся. — А что же? — заинтересованно спросил Жора. Проживала она в этой самой деревушке Лиходеевки. Всю жизнь прожила. Ни дня не работала. Пенсию не получает, а живет как барыня. На завтрак у нее каша манная, бутербродики с колбаской да с сыром. На обед обязательно курочка. И потом. Погорела эта ихняя Лиходеевка, так ей тут же трехкомнатную квартиру дали. А ведь ни грамма из вещей не сгорела. Я же говорю, мебеля как из дворца. — Это в тебе бродит пролетарская зависть, — отозвался Сергей. — Скрипит старуха, ну и пускай себе скрипит. — Причем тут зависть? Не в зависти дело. Если она императрицу Екатерину помнит, сколько же и в таком случае лет? — Вот то-то и оно. — А дальше? — спросил Жора. — А дальше то, что и другие есть такие же, долгожители. — Вывод из этого рассказа какой следует? — насмешливо поинтересовался Сергей. — Вывод такой. Это и есть подручная хозяина. А сам-то он где? Да рядом где-то, сидит и усмехается. А может, и рядом шагает. По одному тротуару, с нами то есть. Интересное рассуждение, и не без намеков даже. А скажите, Николай Яковлевич, какие еще гипотезы у вас имеются? Охотно. Я могу многое открыть. Кроме прислужников хозяина, здесь, в городишке нашем, обитают и другие существа, нечеловеческие. Как это понимать? Нежить, другими словами. Те, кто испокон веку рядом с нами гнездился, но близко к себе не подпускал. И теперь они рядом. Только раньше в избе под печкой жили, в лесу за околицей, в речке под мельничным колесом. Это ты о домовых, что ли? О леших и водяных? О них, батюшка, о них. Тут они все под боком. Особо домовые. Я на первом этаже обитаю, так поверишь ли, частенько общаюсь с ними. Чай, что ли, пьешь? Зачем чай? Спиженую раз ночью вдруг чуешь, на груди кто-то сидит, пушистый такой. Навалился и душит. А может, это похмелье так проявляется? Иронически спросил Сергей. Какое к чертям похмелье? Говорю же, душит. А водяной, по-видимому, проживает в твоем аквариуме. Может, и так. — И вообще ничего больше не скажу. Надоели ваши насмешки. — Ладно, извини, старик. Ты, наверное, где-то прав. Кстати, мы уже пришли. Вон твой подъезд. Спасибо за помощь. Отправляйте на боковую. Пока ехали в машине, пока парковались на стоянке, не было произнесено ни слова. Также молча поднялись и в квартиру. «Ужинать — Ужинать? — поинтересовался Сергей. — Аппетита что-то нет, — отозвался Жора. — Ну, как знаешь. Ложись тогда. Жора поспешно застелил тахту и рухнул на нее. Он слышал, как на кухне возится со складушкой Сергей, что-то напивая себе под нос. Жора ощущал страшную усталость и, казалось, должен был мгновенно заснуть, но сон не шел. Перед глазами стояли картины, увиденные в подземелье. Да, он не верил. Даже представить себе не мог ничего подобного. Но теперь сомнения как будто исчезли. Однако исчезли ли? Скорее, они приобрели другой оттенок. Эти существа в пещере, ведь они когда-то тоже были людьми, страдали, любили, радовались, а теперь превратились в зомби. Он никогда не верил в эту чепуху с ожившими мертвецами. Считал выдумкой досужих литераторов, западных киношников, из тех, кто снимает дешевые триллеры, рассчитанные на невзыскательный вкус. Возможно, подо всей этой галиматьей скрывалось некое зерно полуправды именно полуправды, потому что не может человек после смерти вновь воскреснуть. А то малое количество истины, на которое опирались авторы страшных историй, присущие отнюдь не России, а далеким тропическим островам вроде Гаити, где, возможно, и встречалось нечто подобное. И вот здесь, в самом центре страны. И он видел это собственными глазами. Да, эти существа некогда жили. А теперь? Живут ли они теперь? А если и живут, то мыслят ли? Или столетиями, пребывая в анабиозе, потеряли способность думать и только реагировать на простейшие раздражители, скажем, свет? Хотя не только. Дотронувшись пальцем долба мертвеца, Сергей, видимо, подал некую команду. Значит, не только примитивные реакции свойственны этим сущностям. Это в кровавых фильмах мертвые тела превращаются в автоматы для убийства. А здесь та в подземном ходе даже не проявила видимых признаков агрессивности. Значит, просто нужно уметь с ними обращаться. Сергей, видимо, умеет. Сергей. Кто же он на самом деле? Простой паренек из захудалого городишка или могущественный волшебник? Маг. Сегодня старый мореход почти напрямую заявил об этом. Высказал даже не предположение, а четко и ясно сформулировал суть. Как там, по одному тротуару с нами шагает. Допустим, Сергей есть хозяин, как выражается старый мореход. Но зачем ему нужен он, Жора? А может быть, тут дело вовсе не в борьбе с непрошенными гостями типа Сэма? Может, все гораздо проще? Покрасоваться желает человек. Или кто он там? покрасоваться, продемонстрировать свою силу и власть и не только власть, а и доброту, благородство, выступить в качестве спасителя своих земляков, спасителя не только от жадных пришельцев, для которых ничего не свято, но и от темных сил. Ажоров, вполне подходящий парень, которому можно безбоязненно демонстрировать свои возможности. Зритель жадный до зрелищ к тому же, ценящий высокий уровень исполнения. Все просто как апельсин. Ведь не может же он в самом деле написать в местной газете. Дорогие земляки, я, а не городская управа, милиция и ФСБ защищаю вас от злодеев, как внешних, так и внутренних. Я стою на страже общественной и личной безопасности. Подымут насмех, а чего доброго, и в дурдом отправят. Поэтому остается красоваться перед заезжим. Он запнулся, не зная, как сформулировать свой статус. «Ученым-историком?» «Проходимцем!» — насмешливо произнес внутренний голос. «Обычным проходимцем!» Жора не согласился. «Почему именно проходимцем? Он вовсе не жулик, не какой-нибудь там Сэм, для которого нет ничего святого. Он хороший!» Так, размышляя над определением собственной личности, Жора начал засыпать. Все разом смешалось, словно кто-то мокрой тряпкой стер надписи мелом со школьной доски и приснился ему весьма странный сон. Словно он вновь очутился в том заповедном месте, на берегу светлой речки, возле Хибара, на сваях. Только день на этот раз не яркий, солнечный, а хмурый, словно бы осенний. Небо затянуто мутной пеленой, как будто касающейся земли. Легкий, но пронизывающий холодом ветерок гуляет по верхушкам осоки. На берегу он один, и так ему тоскливо словно его только что выбросил на необитаемый остров. В хибарке слышны голоса, но от их звуков делается еще жуче. И все же его тянет в хибарку. Однако войти туда он страшится. Так и стоит перед дверью, прислушивается, о чем речь. Говорят двое. Один голос молодой, сильный, кажется смутно знакомым. Другой старческий, надтреснутый, но достаточно звучный, вовсе неведом. Жора слышит лишь последнюю часть разговора. «Если бы не ты, все осталось бы по-прежнему», — говорил старик. «Я тут ни при чем», — отвечал молодой. «Все предопределено, и изменить ход вещей невозможно, сам же знаешь. А ты хочешь повлиять». «Да, хочу и повлияю. Я вообще уничтожу весь этот город». «Для чего?» «Чтобы стало как раньше». «Это невозможно. Время не повернешь вспять». — Да, не повернешь, прошлого не воротить, но можно вмешаться в будущее. Это мне по силам. Сотру с лица земли бетонные курятники. — А люди? — Разбегутся кто куда, они мне не нужны. Если кто и погибнет, туда и и дорога. Я их сюда не звал. — И я не звал, но что же теперь делать? Всегда эдак было. Они плодятся и расселяются, как плесень. — Может быть и так, но мы без них — ничто. «Мне никто не нужен, я сам большой». «Ойли, сомневаешься?» «Мы спорим на этот счет давным-давно, однако до сих пор никто не победил. Но все равно, без людей ты никто». «Значит, и ты никто». «Верно, так заведено. Мы две части единого целого. Ты черный, я белый. Ты ночь, я день. Ты тьма, я свет. Но одно без другого невозможно». «Нет, возможно». «Хочешь меня уничтожить?» — Но тогда исчезнешь сам. Сколько раз уже пробовал? — А ты разве не пробовал сокрушить меня? С тем же результатом. — Тогда какой смысл нам драться? Оставим все как есть. И город, и людей. — Ну уж нет. Без борьбы нет бытия. Мы и так теряем силу. — А почему? — Потому что не деремся. Вот и настало время немного поразмяться. Давай для начала на локотках попробуем. Переселишь меня — будь по-твоему. «Не стану начинать!» Хибарка вдруг затряслась, заходила ходуном. И не только хибарка. С погодой стало происходить что-то странное. Холодный ветерок вдруг превратился в ледяной вихрь, сбивавший с ног со страшной силой, бросающий в лицо горсти песка. Вода в речушке начала стремительно прибывать, И вот уже подобралась к самим ногам Жоры. С черных небес вдруг посыпался небывалых размеров град, и замолотил по берегу, по кустарнику, по крыше хибары. Землю начали стегать ослепительные молнии. Однако ветер внезапно улегся. Небеса расчистились, выглянуло солнышко, и сразу же стало тепло. Через минуту ледяные вихри налетели снова. Сколько так продолжалось, Жора не мог определить. Он только чувствовал, что его то обдает жаром, то бросает в холод. Катаклизмы прекратились так же внезапно, как и начались. «Ничья!» — прогремела хибарки. В этом вопле одновременно слились два голоса. Жора проснулся от того, что замерз. Прохлада тянула в открытую настежь дверь балкона. Он встал, затворил балкон и вновь бухнулся на тахту. Виденный сон тут же улетучился из памяти. Только смутные его обрывки, вроде крика ничья, еще барахтались в замутненной памяти. Ничья, проговорил он вслух. Какая ничья, с кем ничья? И вновь заснул.